Глава 5 866 год. 12 июля. Новый Рим. «О, великий!» — воскликнул посол Хазар после обмена любезностями. «Мой могущественный Каган взывает к вашей дружбе!» «Что случилось?» «Несмотря на все твои старания, Хоризмшах не ушел из его земель». Он пренебрег мольбами моего халифа о помощи и остался в степях между Волгой и Доном. Твой Каган говорил, что он удержит Дон, что ему в этом помогут печенеги. Харизмшах заключил союз с Аланами. «Твою мать!» – излишне бурно отреагировал Ярослав, помрачнев лицом. Аланы – близкородственный народ к скифам и сарматам. В нем же их остатки и растворились. Да, оставшиеся на Северном Кавказе Аланы были уже не те, что во времена Великого Переселения Народов и на вассальных основаниях близким к союзным входили в состав Хазарского Каганата. Более того, именно Аланы составляли наиболее значимое ядро Хазарского войска, и именно из Алан набиралась личная гвардия Кагана. Почему так? Потому что Аланы IX века были наследниками поздней сарматской традиции, воспринявшей в себе синкретический и эскифосарматский военный опыт, и персидский. Из-за чего это был единственный народ в регионе, у которого имелась не только тяжело вооруженная ударная конница, но и богатая вековая традиция ее применения на поле боя. То есть они являлись классическими персидскими катафрактами в их сарматской реализации. Да, таранного копейного удара они не знали, его до 12 века вообще никто нигде не знал, но для степи в тех условиях это было неважно. Достаточно того, что против степных дружинников выезжали всадники, укрытые чешуей с головы до ног, да на коне, также укрытым доспехами. И держали они в руках длинное двуручное копье на манер персов. Таких ребят у Алан было немного. Но они имелись и представляли для любой степной дружины огромную угрозу на поле боя. Да и войско Аланов ими не ограничивалось. Там наблюдалось все, от обычных для региона легко вооруженных конных степных дружинников, до вот таких вот катафрактов. Например, в гвардии Кагана находились своего рода тяжелые степные дружинники. Вооружены, как обычно, но защищены заметно лучше как правило, развитым ламеллярным доспехом вместо легкой кольчуги. Неизвестно, что посулил мусульманин Харизмшах язычника Алланам, что в IX веке все еще держались характерного для скифов и сарматов семи божия. но они перешли на сторону врагов Каганата, и это выглядело фатально для Хазар так как они одним махом не только лишались наиболее боеспособной части своего войска, но и получали серьезнейшее усиление противника. «Что думаешь?» – спросил Ярослав у Трюгви, когда послы удалились на отдых в ожидании ответа. «Хазары не устоят. Пока открытая вода держит их противников, будут жить. А как лед покроет дон, так хризамшах с огузами, половцами и аланами». И атакует Кагана. Не отобьются, у него ведь есть крепости. Ромеи строили. Они ими пользоваться умеют, усмехнулся Трюгви. Был я в одной такой. Это просто огороженное поселение, да стены хорошие. За ними внутри юрты да землянки. У ромеев я видел, как крепости живут. Там и запасы еды, и колодцы, и многое иное. У арабов так же у Хазар нет. Да, такие крепости защитят от внезапного набега, но если враг подойдет и встанет под стенами, то защитникам не сдобровать. А что Печенеги? Каган разве не может поднять своих союзников? Он ведь знает, когда враги предпримут наступление. Знает, но что толку? Печенеги скованы бесконечной войной с венграми. Тем более, что, по слухам, болгары последнее время венграм помогают. Да и Василевск, как говорят, ищет подходы к западным печенегам, пытаясь взять их под свое крыло. Хотя бы половина их выступит? Скорее всего. Но без Аланов хазары и части печенегов долго не продержатся. Я слышал от купцов, что Каган даже ведет переговоры с Константинополем дабы Василевс прислал в его крепости войска и припасы. Прислал? Под доброте душевной. Чего ради? Каган готов пойти под его руку и стать вассалом. «Ясно», — мрачно произнес Ярослав. «Такой шаг Кагана парня не устраивал совершенно». «А что твои водоплавающие друзья?» «Не понимаю». Даны, свеи и прочие. Харальд же выкупился, насколько я знаю, и даже сохранил власть. Сейчас весь север готовится к участию в великом походе на Британию. Харальд тоже. О том, как лихо ты обернулся в Александрии, сейчас знает каждый сопливый пацан на моей родине. скальда тебе слагают песню, как о великом конунге и легендарном герое. «И Харальду никто не ставит в вину, что он проиграл тебе. Наоборот, уважают. Выступил против легендарного героя и остался жив. Чудом, но остался. Никто на севере ныне не выступит против тебя. Ты сейчас для каждого викинга непререкаемый авторитет». «Когда же стало известно, что ты пообещал рогнару пойти с ним в Британию и разбить Рига у Эссекса, то каждый, кто может выставить Драккар, начал его готовить. Значит, с той стороны угрозы быть не должно, если я уйду в поход?» «Нет!» – расплывшись в улыбке, произнес Трюгви. «Нападение викингов на твои владения в ближайшие годы можно не ожидать!» Ты их надежда на успех и победу. Они верят в твою воинскую удачу. И ты заявил, что поделишься ей с ними. А какой безумец пойдет против своей удачи? А булгары? Не знаю, покачал он головой. Они не придут на помощь Кагану? Безусловно, как и племена под их рукой. Каган вообще оказался в очень сложном положении. От него отвернулись очень многие. «Ясно», — задумчиво произнес Ярослав и отпустил трюгви. Ему стало совершенно очевидно, нужно выступать в поход. Без него Захария не устоит, и как дело повернется, большой вопрос. К чему стремился Хоризм Шах, это было секретом. Официально он действовал в интересах халифа и стремился перерезать Ярославу Днепровские пороги, посадив там лояльных ему кочевников. Но это только обертка, обертка для его настоящих интересов, потому что ему требовалось, во-первых, как-то нейтрализовать опасного соседа, хазарский каганат, а во-вторых, канализировать куда-нибудь подальше огузов с половцами, которые с каждым годом становились все большей проблемой. Сценарий в предстоящей войне было три, и все плохие. Хоризмшах может разбить Захарию и уничтожить Каганат, позволив Агузам и Половцам вторгнуться в Северное Причерноморье, что погрузит регион в хаос и затруднит всякую торговлю и продуктивное общение. Если Захария будет успешно сопротивляться, но проигрывать, то Хоризмшах может пойти по дипломатическому пути, то есть предложить Кагану принять ислам и признать формальное верховенство халифа, пропустив его верных союзников Агузов и Половцев на запад. Это было еще хуже, потому что Северное Причерноморье погрузится в хаос только в западной его части, в том числе и в районе Днепровских порогов. А вот на востоке Ярослав и Византия получат врага, опирающегося на могущество всего халифата. Самым позитивным сценарием было признание Захарии себя вассалом Василевса, но позитивным только на первый взгляд, потому что Поволжье – зона политических и экономических интересов молодой Руси, с одной стороны, а с другой вступать в борьбу с Византией за свое Ярослав не видел смысла, потому что это государство было ему нужно для обеспечения нормальной торговли, как действующей, так и перспективной. И чем оно выглядело бы сильнее, тем лучше. Так или иначе, без его вмешательства хороших вариантов не получалось. Поэтому он принял решение идти в поход. Однако это оказалось не так просто, как ему показалось на первый взгляд. «Ты чего?» – спросил он, увидев, что его супруга собирает вещи. «Я иду с тобой». «Это невозможно». почему это «А кто за этими землями будет присматривать? За нашими детьми?» «За детьми, моя тетка, а с землями, сам думай, чай не маленький?» «Ты моя жена!» «И жена идет с тобой в поход!» — произнесла она, вскинувшись. «Ты рехнулась!» «Ты где-то там по полгода гуляешь, девкам юбки задираешь, а мне, как быть, вояка! Вдовой при живом муже ходить!» «Или предлагаешь твоих комитатов звать, ложе согревать одинокой женщине?» «Правильно мне говорили. Бить тебя надо время от времени, чтобы чувство меры не теряло», скрипнув зубами, произнес Ярослав. «А ты попробуй, ударь», вскинув подбородок и уперев руки в бока, произнесла она. «И больше меня никогда не увидишь. И детей наших не увидишь. Уйду в леса». «Ты не посмеешь!» прорычал наш герой. «А ты проверь! Или что, думаешь, твои люди меня остановят? Я не только твоя жена, но и верховная жреца макаши Я за госпиталем твоим слежу и многим людям помогла. по Повитухами заведую. Пожелая уйти, никто останавливать не станет. Никто гнев моей богини на свою голову привлекать не пожелает. Ни комитаты твои, ни иные». Ярослав шагнул вперед очень жестко взглянув на эту внезапно вставшую на дыбы женщину. «И что тебе не нравится?» Ни на шаг не уступив, спросила она. «Давай, ударь, и разом избавишься от дикарки и ее приблудных выродков. Или ты думаешь, что я не знаю, как меня и моих детей ромейцы величают?» «Да и ты, небось, не раз думал, что женился неудачно». «Ну, а что? Кто я такая? Я ведь стою на твоем пути к престолу ромеев». Со мной тебе туда никогда не сесть. Давай, ударь, и решим этот вопрос, потому что я так больше не могу», произнесла она и замолчала, не уступив ни на шаг и не опустив глаз, хотя Ярослав уже буквально навис над ней. Секунда. Его кулаки нервно сжимаются и разжимаются. Давненько он не сталкивался с открытым неповиновением. Все-таки языческие женщины по своему менталитету очень сильно отличались от христианок или мусульманок. Гордые и своенравные, знающие себе цену. Особенно те, что весы в обществе имели. «Ты поручишься за Романа?» «Хм, Ратмира!» После долгой, слишком долгой паузы спросил он. «Что я оставил его наместником в наше отсутствие?» «Поручусь», — чуть помедлив ответила она. «Хорошо, ты пойдешь со мной в поход. Но если ослушаешься моего приказа, выброшу за борт. Ты поняла?» «Хорошо», — произнес он, когда она кивнула. «И еще, если еще хоть раз ты посмеешь шантажировать меня нашими детьми, я тебя убью!» «Ясно!» — прорычал Ярослав, которого переполняли ярость и злость. Пелагея промедлила с ответом, и парень не выдержал, схватил руками ее за горло. Женщина захрипела и попыталась вырваться, но куда там. Уже почти теряя сознание, она догадалась ударить ногой Ярославу в промежность. Получилось так себе, но немного ярости сбила, и парень разжал руки. «Ты что творишь?» Прохрепела она ошарашенно, смотря на нашего героя и потирая шею. «Никогда не смей шантажировать меня детьми! Это мои дети! Убью! Поняла? Любого убью за них! Любого! Уразумела!» «Уразумела!» Попятившись, произнесла она, видя, что ее супруг с трудом удерживается на грани самоконтроля. Обычно такой спокойный и выдержанный в любой ситуации, а тут берсерк. Ярослав остановился и зажмурился. Вдох, выдох, вдох, выдох. С большими паузами, размеренно. Наконец, несколько минут спустя, он открыл глаза и посмотрел на нее уже своим обычным спокойным взглядом. Никогда так больше не делай. Не искушай меня, дура. Ты даже не представляешь, насколько близко ты была к смерти. Наши дети для меня все. Я любого за них убью. И за тебя. Но если ты посмеешь хотя бы попытаться лишить меня моих детей, я оторву тебе голову без промедлений и сомнений. Даже несмотря на то, что люблю. Люблю. «Ты слышишь?» «Слышу», — потупившись, ответила Пелагея. «А теперь пошли со мной. Если уж ты напросилась в поход, нужно срочно решать непредвиденные задачи». проклятье Тысяча чертей! Кучу непредвиденных задач!» — произнес Ярослав и, развернувшись решительным шагом, вышел из комнаты. Пелагея же немедля секунды бросилась за ним. Терять свой шанс она была не ненамерена, разве что продолжала потирать шею и бросать на мужа странные взгляды.